Глава третья. Три элемента, из которых слагается речь. Три рода слушателей. Три рода риторических речей. Предмет речей совещательных, судебных, эпидектических. Время, которое имеет в виду каждый из трех родов речи. Цель каждого рода речи.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 Я, разумею, слушателя. Слушатель бывает или простым зрителем, или судьей, и при том судьей или того, что уже совершилось, или же того, что должно совершиться. Примером человека, рассуждающего о том, что должно быть, может служить член народного собрания, а рассуждающего о том, что уже было, член судилища. Человек, обращающий внимание только на дарование оратора, есть простой зритель. Таким образом, естественными являются три рода риторических речей: совещательные, судебные и эпидектические. Дело речей совещательных склонять или отклонять, потому что как люди, которым приходится совещаться в частной жизни, так и ораторы, произносящие речи публично, делают одно из двух: или склоняют или отклоняют. Что касается судебных речей, то дело их обвинить или оправдать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно одно что-нибудь из двух, или обвиняют, или оправдывают. Дело эпидектической речи – хвалить или порицать. Что касается времени, который имеет в виду каждый из указанных родов речи, то человек, совещаясь, имеет в виду будущее, отклоняя от чего-нибудь или склоняя к чему-нибудь, он дает советы относительно будущего. Человек, тяжущийся имеет дело с прошедшим временем, потому что всегда по поводу событий, уже свершившихся, один обвиняет, а другой защищается. Для эпидектического оратора наиболее важным представляется настоящее время – потому что всякий произносит похвалу или хулу по поводу чего-нибудь существующего. Впрочем, ораторы часто сверх того пользуются и другими временами, вспоминая прошедшее или строя предположения относительно будущего. У каждого из этих родов речей различная цель. И так как есть три рода речей, то существует и три различные цели. У человека, дающего совет, цель, польза и вред. Один дает совет, побуждая к лучшему, другой отговаривает, отклоняя от худшего. Остальные соображения, как то справедливое и несправедливое, прекрасное и постыдное, здесь на втором плане. Для тяжущихся целью служит справедливое и несправедливое. Но и они присоединяют к этому другие соображения. Для людей, произносящих хвалу или хулу, целью служит прекрасное и постыдное. Но сюда также привносятся и прочие соображения. Доказательством того, что для каждого рода речей существует именно названная нами цель, служит то обстоятельство, что относительно остальных пунктов в некоторых случаях и не спорят. Например, тяжущийся иногда не оспаривает того, что такой-то факт имел действительно место, или что этот факт действительно причинил вред. Но он никогда не согласится, что совершил несправедливое дело, потому что в таком случае, то есть в случае его сознания, не нужно было бы никакого суда. Подобно этому и ораторы, подающие советы. В остальном часто делают уступки, но никогда не сознаются, что советуют бесполезное или отклоняет от полезного. Например, они часто не обращают никакого внимания на то, что несправедливо порабощать себе соседей или таких людей, которые не сделали нам ничего дурного. Точно так же и ораторы, произносящие хвалу или хулу, не смотрят на то, что сделал ли этот человек что-нибудь полезное или вредное, но даже часто ставят ему в заслугу, что, презрев свою собственную пользу, Он совершил что-нибудь прекрасное. Например, восхваляют Ахилла за то, что он оказал помощь своему другу Патроклу, зная, что ему самому суждено при этом умереть, между тем, как у него была полная возможность жить. Для него подобная смерть представляется чем-то более прекрасным, а жизнь чем-то полезным. Из сказанного очевидно что прежде всего необходимо знать посылки каждого из указанных родов речей в отдельности, потому что доказательства, вероятности и признаки – посылки риторики. Ведь вообще говоря, силлогизм составляется из посылок, а антимема есть силлогизм, составленный из названных нами посылок. Так как не могло совершиться в прошедшем, И не может совершиться в будущем что-нибудь невозможное, а всегда совершается лишь возможное». «И так как не могло совершиться в прошедшем что-нибудь небывшее, точно так же, как не может быть в будущем совершено что-нибудь такое, чего не будет, то необходимо оратору, как подающему советы, так и произносящему судебные и эпидектические речи, иметь на готове посылки о возможном и невозможном, о том, было ли что-нибудь или не было, будет или не будет. Кроме того, так как есть ораторы, как произносящие хвалу или хулу, так и уговаривающие или отговаривающие, а также и обвиняющие или оправдывающиеся, не только стремятся доказать что-нибудь, но и стараются показать великость или ничтожество добра или зла, прекрасного или постыдного справедливого или несправедливого рассматривая при этом предметы безотносительно сами по себе или сопоставляя их один с другим ввиду всего этого очевидно что нужно иметь наготове посылки как общего так и частного характера относительно великости и ничтожества и относительно большего и меньшего например относительно того что можно назвать большим или меньшим благом или большим или меньшим преступлением или более или менее справедливым деянием точно так же и относительно остальных предметов итак мы сказали относительно чего необходимо иметь наготове посылки после этого следует разобрать предмет каждого из указанных родов речи в отдельности чего касается совещательные эпидектические и, в-третьих, судебные речи.